Нова вторая. Как выглядели парижские улицы в 1960 году? В огромной толпе Мишель де Фруа был подобен капле воды в реке, которая, прорвав сковывавшие её плотины, превратилась в стремительно несущийся поток. Его возбуждение постепенно спадало. В весёлой толчее чемпион по латинскому стихосложению вновь превращался в робкого, малодово человека. Он ощущал себя одиноким, чужим и как бы заключённым в пустоту. Его сотоварищи шли быстрым шагом, он продвигался медленно, нерешительно. чувствуя себя еще большим сиротой на этом сборище довольных родственников. Он, очевидно, с сожалением расставался с годами учения, колледжем, со своим преподавателем. У него не было ни отца, ни матери, и теперь ему предстояло войти в семью, где его не могли понять, где юношу с его призом за латинское стихосложение наверняка ждал холодный прием. «Ну ладно», — сказал он себе. «Побольше мужества. Я стоически перенесу их дурное настроение». Мой дядя Алчин, моя тётя, практически, мой кузен, расчётлив, и меня и мои идеи у них дома примут плохо, но что делать? Вперёд. Он однако не торопился. Не принадлежал к числу тех учеников, что вырываются на каникулы, как народы на свободу. Его дядя и опекун даже не счёл нужным присутствовать при вручении награды. Как он говорил, он знал, на что был не способен его племянник. И умер бы от стыда, глядя, как тот получает венец выкормышемус, а толпа тем временем увлекала за собой несчастного лауриата. Он ощущал себя утопающим, которого уносит потоком. Сравнение правомерное, рассуждал он. Меня сносит в открытое море, там, где требуется способность рыбы, а оказываюсь я с инстинктами птицы. Я люблю жить в нескончаемом пространстве. В тех идеальных краях, которые теперь никто не посещает в стране мечтаний, откуда не возвращаются, так размышляя в толчье и сутолоке, он добрался до станции Гренель городской железной дороги. Эта линия метрополитена обслуживала левый берег Сенны, проходя по бульвару Сен-Жермен, протянувшемуся от Орлианского вокзала до зданий образовательного кредита. Там, отклоняясь к Сенне, она пересекала реку по Йенскому мосту. через который рельсы были проложены по специально вынастилу и соединялись затем с линией рельвея правого берега. Пройдя через тоннель под площадью Тракадера, она выходила на Елисейские поля, достигала больших бульваров, поднималась вдоль них по площади Бастилии и через Аустралийский мост вы соединялась с левобережной линией. Это первое кольцо метрополитена более или менее точно совпадало с границами старого Парижа Людовика XV. Оно проходило там, где когда-то высились его стены, на память о которых осталась только эта эффаническая строка. L'anneau magant, pagyi, prend pagyi, murmuran. Однострочное стихотворение основано на аллитерации, строгого смысла не имеет. По-русски его можно передать примерно так: Стены стягивающие Париж делают Париж стенающим. Второе кольцо длиной в 32 км соединяло между собой бывшие предместье Парижа, окаймляя кварталы некоторых находящихся за границей внешних бульваров. Совпавшие с линией бывшей окружности дороги, третий кольцевой railway имел протяжённость 56 км. Внешнее кольцо так называемых бульваров маршалов. Наконец, четвёртое кольцо длиной более 100 км связывало между собой окружающие Париж порты. Как видим, Париж взломал свои старые границы 1843 года, и ничтоже сумняшети поглотил Булонский лес, равнины Исси, Ванва, Бянкура, Манружа, Иври, Сент-Манде, Баньеле, Пантена, Сен-Дени, Клеши и Сент-Оана. Его экспансию в западном направлении остановили высоты Медона, Севра, Сент-Клу. Нынешняя городская черта проходила через форты Мон-Валериен, Сен-Дени, Обервильье, Robertville, Vincent, Charanton, Vitry, Biert, Montrouge, Vavin и Issy. Город окружностью 27 л. убрал в себя весь департамент Сенны. Ля старая французская мера длины, на суше равна 4 км. Департамент Сенна включал в себя собственно Париж и его пригороды, теперь входящие в три самостоятельных департамента. Итак, сеть метрополитена состояла из 4 В концентрических колец между собой их связывали радиальные ветки, которые на правом берегу Сены следовали бульварами Мажента и Мальзерп, с их продолжениями, а на левом берегу – улицами Рен и Святого Виктора Нарву. Теперь улицы Кардинала Лемуана. С одного конца Парижа в другой удавалось попасть необычайно быстро. Эти рейлвеи были сооружены к 1913 году на средства государства по проекту, предложенному в предыдущем веке инженером Жоаном. Тогда правительству было представлено множество проектов. Оно передало их на рассмотрение совета гражданских инженеров, поскольку специальный корпус инженеров мостодорожного строительства ликвидировали в 1889 году вместе с Ecole Polytechnique. Высшее политехническое училище, одна из престижных больших школ. Члены совета долгое время не могли прийти к единому мнению. Одни хотели продолжить рельсовую дорогу прямо по проезжей части главных парижских улиц. Другие предлагали построить подземную сеть по типу лондонской. Но первое из упомянутых решений потребовало бы установки шлагбаумов, которые закрывались бы при проходе поезда. Легко представить, каким бы это вело затором, стопотворением пешеходов и экипажей повозок. Второе решение было весьма трудно осуществимым технически. К тому же, перспектива погрузиться в нескончаемый туннель вряд ли привлекла бы пассажиров. Все дороги, некогда построенные этими достойными, к сожалению, способами, пришлось переделать, в том числе и ту, что вела в Булонский лес. Ее мосты и туннели вынуждали пассажиров 27 раз прерывать чтение газет на отрезке пути, занимавшем всего 23 минуты. Напротив, проект, продолженный Жоанном, с очевидностью объединял в себе все достоинства – быстроту, простоту, удобство. И вот уже 50 лет метрополитен функционировал ко всеобщему удовлетворению – Сеть его имела две раздельные кльи. По первой поезда шли в одном направлении, по другой навстречу. Так что возможность столкновения была исключена. Каждый из путей следовал вдоль бульваров, возвышался над внешним краем тротуаров, в 5 метрах от линии домов. Виадук опирался на элегантные колонны из гальванизированной бронзы, соединявшиеся между собой ажурной арматурой. С равными интервалами между колоннами и соседними домами были протянуты поперечные аркады, служившие дополнительным упором. Таким образом, длинный виадук, по которому шла рельсовая колея, образовывал с каждой стороны крытую галерею, и прохожие могли под ней спасаться от дождя и солнца. Залитая битумом проезжая часть улиц была выделена для экипажей. Виадук по изящным мостам перепрыгивал через основные, перерезавшие его путь магистрали – И рельсвей, подвешенный на уровне антресолей, не сколько не мешал уличному движению. Некоторые прилегающие здания были превращены в станции с залами ожидания. Они сообщались с платформами широкими пешеходными мостиками, а снизу с улицы в зал ожидания вели лестницы с двойными маршами. Станции метрополитена, проходившего по бульварам, располагались на площадях Трокадеро и Мадлен. У базара Бондуэль, на пересечении Крамовой улицы, на площади Бастилии. Такой виадук, покоящийся на облачных колоннах, конечно, не выдержал бы веса прежних тяговых средств с их тяжёлыми локомотивами. Но благодаря использованию принципиально новой движущей силы поезда были очень лёгкими. Они ходили с интервалом в 10 минут, и каждый в своих стремительно несущихся и весьма удобных вагонах перевозил добрую тысячу пассажиров. Прилегающие дома Не страдали они от пара, не от дыма, а той простой причине, что составы не имели локомотивов. Они двигались силой сжатого воздуха по способу Уильяма, предложенному ещё знаменитым бельгийским инженером Жабаром, успешно работавшим в середине XIX столетия. Вдоль колеи между рельсами была положена ведущая труба диаметром 20 см и толщиной стенок в 2 мм. Внутри неё помещался диск мягкой стали, приводившийся в движение сжатым до нескольких атмосфер воздухом, который поставляла компания Парижских катакомб. Диск скользил по трубе с большой скоростью, подобно пуле, выпускаемой из духового ружья, увлекая за собой головной вагон состава. Но за счёт чего же вагон взаимодействовал с диском, если учитывать, что последний заключённый в сплошную без отверстий и щелей трубу, никак не соприкасался с внешней средой? за счёт электромагнитной силы. Действительно, между колёсами головного вагона справа и слева от ведущей трубы, как можно ближе к ней, но не касаясь её, были установлены магниты. Через её стенки магниты притягивали стальной диск, а он, гонимый сжатым воздухом, тащил за собой весь поезд, причём между станциями труба оставалась герметически закрытой. Если электромагнит при контактном соприкосновении может удержать вес в 1000 кг, то на расстоянии 5 мм он все еще обладает силой притяжения в 100 кг. Примечание автора. Когда состав приближался к станции, служащий открывал кран, воздух устремлялся наружу и диск замирал на месте. Когда кран снова закрывали, воздух опять начинал давить на диск, и поезд трогался, немедленно набирая скорость. Поистине лёгкая система, простая и лёгкая в обслуживании, не дающая ни дыма, ни пара, исключающая столкновения, позволяющая преодолевать любые подъёмы. Казалось, такие дороги должны были бы существовать с незапамятных времён. Молодой Дюфренуа взял билет на станции Гренель, и через 10 минут поезд остановился на станции Мадлен. Мишель спустился на бульвар и направился к Императорской улице, продолженной по прямой от оперы к садам Тюильри. Улицыполнились народом. На город начинали опускаться сумерки. Витрины роскошных магазинов заполняли всё пространство перед ними блеском электрического освещения. Уличные канделябры, использовавшие открытый УЭМ принцип электрилизации ртутной струи, светили с невероятной яркостью. Они были соединены между собой подземным кабелем. 100.000 уличных фонарей Парижа зажигались таким образом одновременно все сразу. Немногие старомодные лавки сохраняли, однако, верность привычному углеводородному газу. Надо сказать, что ввод в действие новых месторождений угля позволял снабжать потребителей газа по цене 10 сантимов за кубометр. Тем не менее, компания и на этом хорошо зарабатывала, особенно продавая газ в качестве горючего для двигателей. В самом деле, огромное большинство бесчисленных экипажей, браздивших битум бульваров, двигалось без помощи лошадей. Их толкала невидимая сила, а именно мотор. камере которого расширение достигалось за счет сгорания газа. Мотор для Нуара, изобретенный в 1859 году и теперь примененный в качестве двигателя. Главным преимуществом этого мотора было то, что ему не требовались ни котел, ни топка, ни традиционное топливо. Небольшое количество осветительного газа смешивалось с воздухом, поступавшим под поршень. Смесь зажигалась электрической искрой, что и приводило его в движение. На многочисленных автостоянках устанавливались газозаправочные колонки, отпускавшие необходимый для двигателя водород. Последние усовершенствования позволили обходиться без воды, которая раньше требовалась для охлаждения цилиндра машины. Она была таким образом доступной, простой и удобной в управлении. Водитель со своего сиденья управлял рулевым колесом, а с помощью расположенной под ногой педали мог моментально изменять скорость движения. Такие экипажи мощностью в 1 лошадиную силу обходились в день в 1/8 стоимости лошади. Потребление газа контролировалось с большой точностью, позволяя рассчитывать время полезной работы каждого экипажа. Так что компании уже больше не удавалось обманывать, как это делали иногда служившие в ней кучера. Эти газкебы потребляли водород в большом количестве, не говоря уже об огромных грузовых повозках, перевозивших камни или строительные материалы. и развивавших мощность в 20 и 30 лошадиных сил. Система Ленуара имела также то преимущество, что в часы простоя эксплуатация машин ничего не стоила. Чего не скажешь о паровых машинах, продолжавших пожирать топливо даже на остановках. Таким образом, транспорт был скоростным, А улицы менее загруженными, чем раньше, поскольку по распоряжению министра полиции после 10:00 утра и кроме как на немногих специально отведённых улицах в городе запрещалось движение любых ломовых или грузовых подводов и повозок. Все названные усовершенствования весьма соответствовали требованиям этого лихорадочного века, когда объём деловых операций вовсе не оставлял времени на отдых и не допускал ни малейших опозданий. Что сказал бы кто-либо из наших предков, доведись ему увидеть эти бульвары, освещение которых по яркости соперничало с солнечным? Эти тысячи экипажей, бесшумно катившихся по гладкому битому улиц, эти магазины, богатством уподоблявшиеся дворцам и излучавшие яркий до белизны свет. Эти магистрали, широкие как площади, и эти площади, просторные как равнины. Эти гигантские отели, где в роскошных условиях могли остановиться 20 тысяч путешественников. Эти столь лёгкие виадуки, эти уходящие вдаль элегантные галереи, эти мосты, переброшенные от одной улицы к другой, и наконец, эти сверкающие поезда, буквально рассекавшие воздух с фантастической скоростью. Вне сомнения, его поразило бы увиденное. Но людям 1960 года было не до восхищения всеми этими чудесами. Они спокойно пользовались ими, хотя это не добавляло им счастья. Их торопливая походка Их прямо-таки американский пыл свидетельствовали о том, что их гонит вперёд демон обогащения, гонит без передышки и без пощады.